Глава 21. Детектив-суперинтендант Бернс откинулась на спинку кресла и уставилась в потолок. Дело было не столько в том, что она устала, а в том, насколько ей ещё предстоит устать. Последние 48 часов она провела в расследовании убийства, и каждая новая ниточка казалось, затягивала всё глубже и глубже в трясину. Сегодня она должна была ехать смотреть новые дома вместе с братом. Очевидно, теперь это отложено на неопределённый срок. Ела за последние два дня она только за рабочим столом. К счастью, ей предоставили служебные апартаменты прямо за штаб-квартирой Гарда Шихана в Феникс-парке, которые обычно использовались для размещения высокопоставленных лиц. Тем не менее, ей удалось поспать только три часа в четверг а и, вероятно, ещё меньше прошлой ночью. Да уж, не так она себе представляла первую рабочую неделю на новой должности. Только что Бернс вернулась с полуофициального совещания с парой высокопоставленных чиновников при правительстве. Она доложила им о текущих результатах расследования или, скорее, об их отсутствии. Конечно, именно так она выражаться не стала. Новая версия, связанная с возможной причастностью к этому делу Ковчега и преподобного Дэниела Фрэнкса, Обсуждалось довольно долго. Неудивительно, что люди в серых костюмах этим заинтересовались. Не нужно быть гением, чтобы понимать. Правительство ищет любую благовидную в глазах публики причину, которая позволит им прикрыть эту лавочку раз и навсегда. Ясное дело, до сих пор у них такой причины не было, поэтому они очень обрадовались, когда узнали, что на Энди Уотса выписан немецкий ордер на арест. Наконец-то нашёлся обитатель ковчега, которого можно представить публике как настоящего отъявленного злодея. Розыск за нападение в Германии – это вполне серьёзно. А если и существует золотое правило посткризисной ирландской экономики, то оно заключается в том, чтобы делать всё возможное для удовлетворения немцев. Детективу-суперинтенданту Бёрнс было всё равно. Если задействуют группу захвата, то точно не по её приказу. В настоящий момент единственная улика, связывавшая ковчег или кого-то из его обитателей с убийством Крейга Блейка, была весьма косвенна и более чем неубедительна. Бёрнс посмотрела на четыре фотографии, которые повесила на стену кабинета. Такие же фотографии висели на доске оперативно-розыскных мероприятий снаружи, но ей хотелось, чтобы у неё было нечто такое, на что можно просто смотреть. Герат Ланаган и его шебутная банда психов, безусловно, нервировали и, конечно, представляли интерес для Гарди, как в целом, так и для её расследования в частности. Но это вовсе не значило, что именно они были пукой. «Мама дорогая, какой это произвело фурор! Пресса теперь не писала ни о чём ином!» На недолгом пути от Феникс-парка до здания правительства она миновала две стены и рекламный щит, исписанные при помощи баллончиков надписью «Мы – Пука». Кто-то где-то наверняка уже разрабатывал дизайн футболок. В дверь вежливо постучали. «Войдите». Детектив Донаха Уилсон вошёл в кабинет и закрыл за собой дверь. Он выглядел таким же измотанным, как она. Бёрнс уже встречалась с ним в 7 утра, когда он проинформировал её о ситуации с Ковчегом по результатам его вечернего визита к ребятам из Нон. Затем они договорились, что он проведёт краткий инструктаж с остальными членами команды. «Есть новости от Касперов, мэм», — сказал он. «Продолжайте». Уилсон явно нервничал, что неудивительно, учитывая обстоятельства их первой встречи. Её это устраивало, она не хотела, чтобы он забывал о своём позоре. По её опыту, люди на Нервике работают лучше, а она здесь не для того, чтобы заводить друзей. «Адам», — сказал Уилсон, указав на фотографию человека, про которого они почти ничего не знали. «Он нашёлся?» — спросила Бёрнс. «Вроде того. Сегодня в 4 утра он прорвался сквозь оцепление ковчега. Он вернулся внутрь». «Да твою ж, вы что, издеваетесь? Для какого чёрта там стоят полицейские?» Вероятно, он хорошо рассчитал время и застал их врасплох. Один из полицейских получил по уху, когда они пытались его остановить. «Здорово!» — вздохнула Бёрнс. «Теперь в здании ещё один нарушитель закона. Серые костюмы будут в восторге». «Пусть Нон но как можно скорее пришлёт отчёт об инциденте». «Это всё?» «Не совсем, мэм. Помните, я говорил вам, что врачи без границ согласились прислать в ковчег доктора по их просьбе?» «Да». Конечно, она помнила. Как и то, что они потребовали доктора азиатского происхождения. Логика была вполне очевидна. Сколько индусов можно встретить в гарде? «Наша просьба поговорить с врачом, когда он выйдет, была отклонена. Они не допускают никаких контактов с полицией». «Какого х...» «Это право им гарантирует ООН, представляете? Вся эта болтовня о том, что врачи свободны от...» «Понятно» перебила Бёрнс, швырнув ручку на стол. «Я поняла. Опять это паршивая политика. У меня тут безумная банда линчевателей, режущая биржевых игроков, но всем, похоже, насрать. А знаете, Уилсон, мой отец был заслуженным заводчиком молочного скота. Я вполне могла унаследовать его дело. Фермерам не приходится терпеть это дерьмо. Они видят лишь такое дерьмо, с которым могут справляться сами». «Да, мэм». «А чем занимается ваш отец?» Уилсон нервно переступил с ноги на ногу и боязливо улыбнулся. «Он политик, мэм». Бля, скройтесь с глаз моих». «Да, мэм».